Батарейки снова заряжены, разрывы кабеля восстановлены. Только надо было архет при себе иметь. А гвента как раз реликвию на между междусобойщик не носил, и дело с мёртвой точки не двигалось. Вот интересно, он был сознательным саботажником или банально не понимал, для чего ему архет вручён? Если реликвия с ним успешно не контачила, предполагаю, всё-таки последняя.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 «На спад не идёт». Теперь осталось проскандировать это хором и заняться свальным грехом для укрепления уз. Мрачно подумала я, а круг князей уставился на меня с неподдельным изумлением, которому примешивался весьма щедрый порции откровенный мужской интерес. Ну ещё бы. Думали, заурядное совещание будет, а тут программу развлечений предлагают. Архет на груди приятно защекотал.